в северо-восточном, на угольном подземелье, при самом входе. Слева найден человеческий остов с бронзовым обручем на шее, с серьгой в правом ухе и со спиральным золотым кольцом на среднем пальце правой руки. В головах у него собрано несколько золотых и костяных вещей, составлявших, по-видимому, что-то вроде жезла. У пояса с левой стороны Найден ножик с костяным черенком И там же у тазовой кости колчан бронзовых стрел Затем обнаружилось, что в этом подземелье Были сложены богатые одежды и различные уборы Головные и тому подобное Золотые украшения и принадлежности этих уборов Состояли из пластин, рот венчиков С изображениями драконов Львов, оленей, трав, цветов, плодов и узоров, драконов, терзающих оленей, драконов, борющихся со сфинксами, пластинных сфинксов и тому подобных, из разнородных бляшек, круглых, четырехугольных, треугольных, также с изображениями на одних медузиной головы, Геркулеса со львом льва-терзающего оленя, на других грифа, зайца, розетки, тельца и прочего, из пуговиц разной величины в виде головы человека, в виде розетки и гладких, из бус, украшенных сканью, из запон в виде сфинксов и прочего, всего около 2500 штук, мелких и крупных. Найдено, кроме того, несколько стеклянных синих бус и белых бисеринок, а также бронзовое зеркало с железной рукояткой, серебряная ложка, несколько костяных дощечек с остатками позолоты, вероятно, украшавших ларец или ящик. Беспорядок, в каком лежали эти вещи, большей частью кучками не давал никакой возможности составить какое-либо определенное понятие об их первоначальном расположении. По-видимому, одежды с их уборами были развешаны в своде подземелья на железных крючках, которые тут же находились признаками истлевших тканей на них. В глубине задней стены подземелья найдены и сами ткани в комках уже истлевшие. При входе в подземелье справа у стены стояло 6 глиняных простых уже раздавленных амфор. В юго-восточном наугольном подземелье у входа с правой стороны у стены стояла бронзовая небольшая ваза, подобная двум большим найденным в подземелье грабителей. А за ней по стене 5 глиняных уже раздавленных амфор против которых найдены истлевшие кости какого-то небольшого животного, собаки, лежавшего головой к амфорам. Далее, в глубине подземелья, найдены подобные же золотые головные уборы в виде пластин, венчиков, также бляшки и пуговки, всего более 350 штук. По южной стене, где стояли амфоры, Найдено несколько колчанов бронзовых стрел, несколько ножей с костяными ручками, которые уже были находимы, и остатки истлевшей ткани. Особенно важны и замечательны были открытия в северо-западном наугольном подземелье. Здесь прежде всего мы приметили в слоях глины отпечатки красок – голубой, красный, зеленый и желтый. Ширина места, на котором сохранялись эти краски, была около двух аршин, а вышина – один аршин. Местами попадались остатки совсем перетлевшего дерева. Видно было, что здесь стоял деревянный гроб или саркофаг. После обозначилось, также по отпечаткам красок и остаткам дерева, что он имел длину по направлению от запада к востоку 3,1 четверть аршина. Посередине истлевшего гроба, на материке, открыт женский остов, длиной два аршина шесть вершков, лежавший головой к западу и лицом к главной гробнице. На нем был следующий убор. На шее золотой массивный гладкий обруч, около одного фунта весом, с изображением по концам львов. В ушах две серьги, состоящие из колец с семью подвесками каждая, на лбу золотая чеканная травами пластинка, венчик с бляшками в виде цветков и розеток, сходная с подобными же уборами, найденными в двух описанных подземельях. Около головы и всего корпуса лежали рядом 57 четырехугольных бляшек с изображением прямо сидящей женщины и стоящего справа от нее мальчика, по-видимому, с зеркалом в руке. Ряд или нитка этих бляшек простиралась выше черепа на восемь вершков, огибая его треугольником с закругленной вершиной, и потом опускалась к плечам и шла до кистей рук. Без сомнения, бляшки служили каймой какого-либо покрова. С исподней стороны на них еще очень были заметны Остатки весьма тонкой ткани пурпурного цвета. На кистях рук были широкие, гладкие золотые браслеты, а ниже их стеклянные бусы. На всех пальцах золотые перстни. На девяти гладкие, а на одном правом мизинце с изображением летящей степной птицы вроде драхвы. Между костью таза и ребрами левой стороны Найден круглый камень, вроде картечной пули, вероятно, амулет. Справа подле руки лежало бронзовое зеркало с костяной рукоятью. На расстоянии двух аршин от гроба, против его середины, по направлению к северу, лежал мужской небольшой и, по-видимому, молодой остов головой к гробу, то есть на юг. Голова покоилась на правой щеке следовательно, лицом к главной гробнице. У него на руках были небольшие браслеты, у пояса ножек с костяной ручкой, у таза слева небольшой колчан-стрел. Ноги остова почти упирались в ряд глиняных, уже раздавленных амфор, стоявших по всей северной стене подземелья, начиная от самого входа в него из главной гробницы. Амфор было 13. С левого бока остова лежала еще такая же амфора. Далее, в глубине подземелья, открыта серебряная ваза, вроде амфоры, высотой в один аршин, в диаметре в плечах около девяти вершков, вся изящно расчеканенная травным орнаментом с изображением цветов птиц и вверху двух грифов, терзающих оленя, а по плечу, украшенная горельефными вызолоченными изображениями, сцены быта скифов, занятых уходом за своими конями. Нет никакого сомнения, что здесь изображено самое существенное и важнейшее дело из скифского быта, именно покорение дикого коня. Греческий художник развил эту мысль с замечательным искусством, и расположил свои изящные изображения в том последовательном порядке, каким по необходимости всегда сопровождалось это степное скифское занятие. Изображение расположено вокруг по плечу вазы и составляет два особых и равных отдела. Один передний, другой задний. Начальный пункт художественной мысли и самого дела – находится посредине этой задней стороны всей картины. Здесь две лошади, представленные еще на степной дикой свободе. Они пасутся в степи. По сторонам изображено первое действие их покорения человеку. Они уже пойманы на аркане с кифами, которые стараются удержать, остановить их на месте. Фигуры лошадей – и фигуры скифов изображают сопротивление друг другу. Лошади стремятся убежать, скифы упираются всеми силами, чтобы удержать бегущих. Таким образом, этот задний отдел картины и с правой, и с левой стороны существенно выражает одно «Ловлю степного, свободно пасущегося коня». С передней стороны вазы, на самой середине. Изображен и самый важный акт этой ловли, именно усилие трех скифов повалить дикого необузданного коня на землю, чтобы потом взнуздать его. Два скифа, стоящие впереди коня, тянут его веревками, которых, к сожалению, не сохранилось на памятнике, один за правую переднюю ногу, другой за обе, вероятно, спутанные задние ноги. Скиф, стоящий позади, тоже тянет к себе коня за левую переднюю его ногу. Группа слева показывает, что конь уже взнуздан, и скиф его треножит, притягивая левую переднюю ногу через плечо коня к правому поводу узды с целью оставить его в этом неестественном и очень трудном для коня положении, чтобы он сам собой привык слушаться повелений узды. Группа справа показывает, что дикий конь уже спокоен, объезжен, взнуздан и оседлан, и скиф спокойно треножит его передние ноги для отдыха. Впереди этой последней группы и последнего акта покорения лошади изображена фигура скифа, стоящего лицом к зрителю и что-то рассматривающего в скинутом с правого плеча своем кафтане. К сожалению, части рук у него отрезаны заступом при открытии вазы и не были потом по своей малости найдены, хотя это именно обстоятельство и послужило к ее сохранению, потому что дало возможность вовремя остановить раскопку заступами, от которых ваза непременно была бы поломана. Любопытно, что у вазы в горле находится сетка, как и в трех носках один спереди в виде окрыленной головы коня, а два по сторонам в виде львиных голов. По стилю и отделке ваза может быть причислено к лучшим произведениям греческого искусства и есть единственный в своем роде памятник скифской древности. Примечание. Подробное ученое, в высшей степени любопытное исследование этой вазы и других чертомлыцких памятников греческого искусства, принадлежит академику Стефани. Смотрите отчет Императорской археологической комиссии за 1864 год. Достоуважаемый ученый причисляет эти памятники к лучшему греческому стилю IV столетия до Рождества Христова и, между прочим, говорит «моделировка конских форм на вазе Если не превосходит все до сих пор известное в этом роде, то, по крайней мере, принадлежит к наивысочайшим произведениям древнего классического искусства. Кони этой вазы представляют ту же смелость линии контуров, какие отличают парфенонских коней. Но они превосходят их тем, что во всех подробностях своих доказывают самое правдивое воспроизведение природы, возможное лишь в эпоху после Фидия, и вместе заключают в себе то благородство созданий масс, которое не существовало уже более после IV века по Рождеству Христову. Точно так же и античные вещи, найденные в Киевской губернии по течению реки Рось, он относит к III и IV векам до Рождества Христова. Конец примечания Возле вазы стояла серебряная большая плоская чаша, род блюда на поддоне, такой же работы, украшенная желобками и травяным узором, с двумя ручками, над которыми изображены рельефно женские фигуры. На ней лежала большая серебряная ложка с рукоятью, украшенной на конце кабаньей головой. В юго-западном наугольном подземелье Открыто на материке два остова воинов, лежавших рядом, головами к западу и лицом к главной гробницы. Один, лежавший справа возле северной стены, был в следующем уборе. На шее золотой обруч с изображением львов, по шесть на каждом конце. На кистях рук золотые браслеты, на безымянных пальцах по кольцу, около черепа, Лежали вокруг рядом четырехугольные бляшки с изображением грифона, украшавшие, вероятно, головной покров. У левого бедра находился меч с рукоятью, покрытый золотом с грубыми изображениями грифона и оленя. На ножнах был золотой наконечник. Как этот меч, так и найденные прежде, с которыми он совершенно сходен, имели длину около 21 дюйма. На чреслах был найден бронзовый пояс, состоявший из набора бронзовых пластинок. На этом поясе, вероятно, и висел упомянутый меч. Подле меча найден ножик с костяной рукоятью, а ниже его колчан бронзовых стрел. Ноги, от колен до лодыжек, были покрыты бронзовыми латами, кованными из тонкого листа и потому совершенно перержавевшими. С левого бока у Остова лежало железное копье и такая же стрела. Метательное копье с железными наконечниками, находившимися у ног Остова, так что длина этих оружий была около трех аршин. Еще дальше, на расстоянии аршина, найдены еще три таких же копья. В головах Остова С левой стороны близ черепа лежала бронзовая чашка с серебряными ручками и серебряный кувшинчик вроде кубышки. За ними дальше был положен колчан стрел. На другом остове, лежавшем с правой стороны от первого, найдены на шее золотой обруч с резным изображением львов по концам, на правой руке – серебряный браслет и золотое кольцо на среднем пальце, на чреслах такой же бронзовый наборный пояс с перержавевшими остатками ножа, у тазовой кости колчан стрел. Костей левой руки до локтя не было. Таким образом, хотя мы и не были успешны в расследовании главной гробницы, опустошенной давнишними искателями, может быть еще в незапамятные времена, Зато эти, ноугольные ее подземелья, оставшиеся нетронутыми, вполне вознаградили наши совсем было потерянные надежды и ожидания. Неимоверное множество открытых вещей, своим разнообразием и значением, дает весьма обильный фактический материал для дальнейших исследований о скифской древности, представляя или новые варианты относительно прежних открытий, или совершенно новые и доселе неизвестные данные. Особенно важно то, что значительная часть находок касается бытовой, домашней стороны этой древности. Вместе с тем эти подземелья с открытыми в них сокровищами могут служить самым наглядным подтверждением Геродотова сказания о погребении скифских царей и стало быть доказательством полным и несомненным что важнейшими из Екатеринославских курганов в действительности есть памятники скифские. Что касается открытий, сделанных в то же время на Верхоземке, под насыпью и в самой насыпи кургана, то они, хотя и не представили никаких важных и ценных находок, но все-таки были любопытны по несомненному отношению их к обрядам и обыкновениям, какими сопровождалось некогда погребение скифских царей. Дальше к западу, за могилами царских коней, в четырех сажениях от них, найдено еще несколько небольших могилок, выкопанных в материковой глине глубиной не более полутора аршин, в которых открыты возле одного большого острова кости которого находились в беспорядке, три острова младенческих, имевших в наличности только одну верхнюю часть корпуса, то есть голову и грудь с костями рук по локоть. На расстоянии одной сажени от этих могилок, на северо-запад, на самом материке, лежали кости коня, о котором мы уже говорили выше. Затем еще далее, под северо-западным пластом огромных камней курганного цоколя, по направлению от севера к югу, лежал слой конских же костей и черепков от разбитых глиняных амфор. Слой этот шириной был в полтора аршина, толщиной в одну четверть аршина и простирался сплошь на 7 сажений длины. Очевидно, это были следы справленной здесь тризны или поминок по-покойному. Вообще, должно заметить, что западная местность от главной гробницы, не только под насыпью кургана, но и дальше по степи, служит явным свидетельством, что здесь, в виду царя-покойника, лежавшего без сомнения сюда лицом, совершались в его память тризны и погребались все лица почему-либо ему близкие. Кроме множества небольших курганов, рассеянных по степи с этой стороны, Надо упомянуть особо о долгой могиле, находящейся в нескольких сажениях от этого громадного кургана и, по всей вероятности, имеющей к нему отношение. Но не нужно полагать, что и в ней откроются такие же сокровища, какими был так богат главный курган. Здесь, без сомнения, погребены рабы царя, быть может, те, которые, по сказанию Геродота, насистенно погибали в память царя, во время годовщины его поминовения. Примечание. Составленное нами подробное описание произведенных раскопок в скифских курганах помещено в издании археологической комиссии древности Геродотовой Скифии, выпуск 2, Санкт-Петербург, 1872 год. При том же издании в обоих выпусках находятся планы могил, и рисунки скифских вещей. Конец примечания. Раскопка других больших царских курганов, каковы толстые могилы Козел, усиление Новоалександровка, и Цимбалова, усиление Большая Белозерка, оба места Мелитопольского уезда Таврической губернии на левом берегу Днепра, Не представив особенно богатых находок по той причине, что могилы были уже обысканы в давнее время, обнаруживала только повторное указание на способ и порядки скифского погребения и даже на одинаковость найденных вещей. Так, могила козел по своему устройству оказалась совсем сходной с чертом Лыцкой могилой. Сходство это относительно вещей из конского убора. Простиралось до того, что найденные предметы были как бы одной и той же фабрикацией с чертомлыцкими. Тоже отчасти можно сказать и о могиле Цимбаловой, где очень любопытное видоизменение найдено лишь в головном уборе двух коней, а устройство погребальных комнат оказалось сходным с их устройством в курганах средней величины. Несмотря на то, исследователя всегда ожидает, Более успешная жатва во множестве курганов первой и второй величины, рассеянных повсюду в скифских степях.